Глава 17. Ася. Не знаю, насколько оправдан риск попасться папе в его компании. И придаю ли я вообще значение этому риску? Отец посчитал меня дурой, но не предательницей. Если он узнает, что я не просто общаюсь с его главным врагом, но и испытываю к тому иррациональную тягу, то в меня прилетит ещё один ярлык. И что с того, если я и так стала главным разочарованием его жизни? Но мне нравятся эти хлопоты. Собираться в ресторан, надев то самое платье, которое мы недавно выбрали с Жориком. Делать лёгкий макияж, приводить в порядок локоны, а потом ехать больше часа, чтобы попасть отнюдь не в ресторан, а в неплохое кафе. К сожалению, самые престижные заведения редели по мере отдаления от столицы. Хотя зачем я вру? Никакого сожаления нет. Мы оба ищем совсем другого. Какой-то пародии на настоящее свидание. И это гораздо весомее мишленовских звёзд. Мне здесь нравится всё. И атмосфера, и тихая музыка, играющая из динамика, и даже шумная компания молодёжи, расположившаяся у стены за тремя сдвинутыми столами. Но больше всего взгляды, которыми нас сопровождают. Я держу Владимира под локоть, который он мне вежливо подставил еще на улице. И со стороны мы определенно выглядим романтической парой. Я уже знала, как его видят женщины. И сейчас замечаю, что девушки с шумного столика оглядываются и рассматривают моего спутника. А мое самолюбие почему-то сладко мурлычет от мысли, что именно я держу его под руку. Даже слегка прижимаюсь к его плечу, будто заявляя свои права. Но мужчина мне достался не самого лёгкого нрава, потому он такой невинный порыв проигнорировать не может». Соскучилась Ася. «Давай сначала по отбивной сожрём, а уже потом друг друга». Я сразу отстраняюсь, чтобы прекратил поясничать Усаживаюсь напротив от него подальше. Владимир с улыбкой смотрит на меня, но глаза его серьёзны, читает меню, а потом задумчиво выдаёт. К этому всё-таки надо привыкнуть. К чему, не понимаю я, к твоей внешности? Он смотрит поверх папки на меня. Я много раз выходил куда-нибудь с красивыми женщинами, но никогда ещё какие-нибудь молокососы-студенты не сворачивали так шеи. Или я просто раньше не обращал внимания. Им не больно? Они же не совы, чтобы переть против физиологии. Тихо смеюсь. Оказывается, пока я замечала, как на владимире таращатся дамы, он в тот же момент контролировал, как меня разглядывают мужчины. Это ли не взаимность? Но говорю совсем о другом. У нас с ним заведено не соглашаться друг с другом даже в мелочах. Молокососы-студенты? Не забыл, что я сама студентка. Что, обидно быть здесь единственным стариком? Представляю, как ты захлебнёшься ядом, когда мне стукнет тридцать. Парирует он с улыбкой. «Закажи себе вино, очень прошу. Я не буду, за рулём. А ты закажи». Театрально выкатываю глаза и вздыхаю. «Неужели ты хочешь меня напоить и воспользоваться?» «Пользоваться не буду, обещаю. Но мне хочется, чтобы ты хоть немного размякла. Как печенька в молоке?» — хмыкаю я. «Примерно» тогда, может, начнёшь естественнее улыбаться или согласишься со мной потанцевать, или, я даже мечтать боюсь, перестанешь кусаться по любому поводу. Воздержусь. Решаю я. Честно говоря, один бокал я бы выпила. Он помог бы обуздать лёгкую нервозность, но сделала бы это только при условии, что Владимир выпьет пять. Я тоже не отказалась бы посмотреть, как он размякнет». «Еда здесь не особо изысканная, совсем немного лучше моих не самых удачных макарон. Но мне чрезвычайно нравится и она, потому что настроение определяет компания, а не содержимое тарелки. Мы давно живем в одной квартире, но только здесь, в общественном месте, можем запросто разговаривать, не опасаясь, что любая фраза приведет к поцелую или чему-то погорячее». «Сейчас мы вне зоны риска, зато ближе друг к другу, чем когда-либо раньше». Владимир ласкает меня взглядом и подробно отвечает на все вопросы, включая и о работе. Вероятно, думает, что мне скучно, и переходит на воспоминания о студенчестве и школе. Они, как выяснилось, с Жориком в одном классе учились. И тот в юные годы совсем не обещал когда-нибудь превратиться в смазливого мерзавчика, главного столичного разбивателя сердец. Сам Владимир уже тогда увлекался боксом, даже победил в каком-то школьном чемпионате, но давно уже не занимается им всерьез. Ему интереснее зарабатывать деньги, чем участвовать в спортивных соревнованиях. Он со мной откровенен, но на вопросе об отношениях с Ириной неожиданно стопорится и отражает мой интерес как блоком. «Ася, ну какая тебе разница, как я к ней относился? Если сейчас мы с Ирой больше не встречаемся». Знаю, что ревнуешь, но зачем к ней-то? Даже и не думал ревновать. Смотрю на него уверенно. Но интересно, любил ли ты её? Это стал бы ответом, способен ли ты вообще любить. До недавнего времени это был очень простой вопрос для меня. Отвечает весьма размытый и меняет тему. Давай лучше тебя препарировать. и Интересно, я стал твоей первой любовью? Он вскидывает руку и прерывает очевидное возражение. «Не сейчас, а тогда, когда ты считала меня своим репетитором. Не будешь же отрицать, что тогда на меня запало». Думаю, недолго. А отрицать в самом деле бессмысленно. Мои чувства тогда были обнажены, но над главным вопросом смеюсь. «Не стал». Я влюблялась несколько раз, начиная с детского сада. Не в изоляции же росла а в старших классах с одним мальчиком встречалась довольно долго. Хочу увидеть на его лице хоть секундную злость, которую тоже не забуду назвать ревностью. Но Владимир удивляет. Это хорошо. Хорошо? Почему? Мне на самом деле любопытно. Первая любовь никогда не бывает зрелой. Подростки принимают гормональный всплеск за что-то стоящее. Некоторые так за него цепляются, что лет до тридцати врут себе, что первая любовь — это не тренировка настоящих чувств, а сами чувства. «Романтичный ты человек, Владимир Алексеевич!» — смеюсь я. «И только не говори какую-нибудь банальность, и по Ромео и Джульетте даже повезло, что быстро умерли, а иначе до них бы дошло, что они только тренировались любить. Ася, не тупи, они же не с нуля начали». У Ромео уже была любовь, Джульетта вообще собиралась замуж за другого выходить. Поэтому нет, эта парочка для моей идеи не образец. Склоняю голову на бок, подпираю кулаком щеку и не могу оторвать взгляды от его улыбки. Владимир часто хамоватый, иногда почти быдловатый, но невозможно отрицать, что он умный и интересный собеседник». «С ним не бывает скучно, но даже когда он молчит, мне достаточно просто его разглядывать и сгорать от ожидания, когда же он сделает хоть что-нибудь ужасно пьющего, такое, после чего сердце еще три часа будет заходиться, а дыхание сбиваться. Он и делает, правда, в рамках культурной программы, а именно тащит меня танцевать, хотя в кафе танцующих пар нет». Вероятно, в этом заведении еще ни разу не танцевали совершенно трезвые посетители. И на подобное Владимир точно плевал с высокой колокольни. Пожилая официантка сразу делает музыку громче, а компания за сдвинутыми столиками притихает, наблюдая за нами. Кладу руку ему на плечо, вторую сжимает теплая ладонь. Мы не разговариваем, мы наслаждаемся ощущениями. Неожиданно острыми, хотя это странно. После того, что между нами уже случилось, такие прикосновения совершенно невинны. В сильных руках я чувствую себя хрупкой веточкой, знакомый парфюм с цитрусовым оттенком кружит голову. Даже не замечаю, какая песня звучит и что происходит вокруг, просто стараюсь не дрожать слишком заметно. И радуюсь, что сам Владимир пребывает в таком же состоянии, что выдает слабое дребезжание его голоса. «Ася, ты делаешь меня...» «Каким?» — не выдерживаю я паузы. «Нежным». Он произносит это с вопросительной интонацией, как если бы сам не был доволен подбором слова, а потом находит более верное. «Мягкотелым». Усмехаюсь. Если он такой нежный и мягкотелый, то страшно представить, какой он жёсткий и напористый. Вообще бы от меня живого места не оставил. Приезжаем домой уже поздно. После насыщенного дня я очень устала, хочу в душ и под одеяло. Но все равно замираю после кабинета в ожидании поцелуя. Вообще-то, как раз сейчас он был бы впервые абсолютно уместен. Мы вернулись с самого настоящего свидания, на котором даже не разругались. Вечер был наполнен романтикой, задушевными разговорами и трепетными танцами. После подобного поцелуй просто обязателен по всем правилам любых отношений. Но Владимир будто не горит желанием, наоборот, отступает, задумчиво улыбается, в точности угадывает мою мысль и бьет прямолинейностью. «Ася, если ты хочешь меня поцеловать, так целуй. Обещаю, сопротивляться не буду. Хоть раз сделай шаг ко мне, а не жди, когда я опять лишу тебя права выбора». Лицо вспыхивает, а я успеваю скрыться от смешливого взгляда за дверью прижимаясь к поверхности и дышу гневным огнём. Он что же, серьёзно надеется, что я такая сама на него наброшусь? А может, заодно и признаюсь, что не отказалась бы и от более горячего продолжения, чем поцелуй? Наивный дурак, гнусный манипулятор, придурок, который думает, что уже привязал ко мне ниточки и может за них дёргать. То есть я, конечно, когда-нибудь и сама его поцелую. Мне вообще не сложно но лишь в том случае, когда мои провокации совсем перестанут работать, а это ощущение разочарования и пустоты во всём теле сделается невыносимым. На следующий день звоню Сергею и уже через два часа бегаю по одной из центральных улиц в поисках нужного офиса. Мне уже на подходе нравится всё. Здание, кабинет с гигантскими окнами и сам Сергей. В первый раз мне не удалось его хорошенько разглядеть, но теперь я в полном восторге. Светло-серый деловой костюм с идеально подобранным галстуком ему очень идет и оттеняет стальной цвет глаз. Такие лица иногда называют смазливыми, а он мне чем-то неуловимым напоминает Джорика. Не внешностью даже, а безупречной ухоженностью и полным осознанием своей охрененности. Но мне безразлично, как Сергей выглядит, гораздо важнее, что говорит». Ася, я повторяю, многого не жди, роль проходная, советую не спорить о сумме гонорара, им практически все равно, кого брать. Это не тот случай, когда надо начинать качать права. Права я качать не собиралась вовсе. Согласилась бы даже без оплаты. Мне очень необходим этот опыт. Даже плевать, что он обращается ко мне на «ты», хотя весь срок нашего знакомства не составляет и 5 минут. Поэтому улыбаюсь и безуспешно пытаюсь скрыть взвинченность. «Да я сама понимаю, эта роль может стать моим трамплином, возможностью быть кем-то замеченной». «Отлично, тогда поехали». Я бегу за ним следом из офиса, с чего-то придумав, что мы прямо сейчас направимся в киностудию. Хоть Сергей и заверяет, что съемочной группе почти без разницы, кто из молодых блондинок сыграет эту роль, но все-таки директор по кастингу на меня должен посмотреть». «Машина у него хорошая, не такая престижная марка, как у Владимира. Ну так он и не директор целой строительной фирмы». А вот на наручные часы Сергей не поскупился. «У моего отца точно такие же. Я знаю примерную цену. Мне хочется думать, что это подарок какой-нибудь благодарный артист, который с помощью Сергея поднялся на самую вершину рейтингов. Решил именно так его отблагодарить. У этого предположения нет оснований, они сами по себе мне нравятся». Однако через два квартала я охмурюсь. Сергей паркуется, открывает мне дверь и протягивает руку, чтобы помочь выйти. «Студия здесь?» Я в удивлении осматриваюсь. «Нет», — он широко улыбается, «но здесь хорошо готовят». Я в недоумении поднимаюсь на крыльцо, прохожу вслед за ним в ресторан. Столик уже заказан, и это изумляет ещё сильнее. Мне не хочется казаться зажатой или выглядеть глупо, Поэтому я не спорю. А Сергей так галантен. Он отодвигает передо мной стул, садится напротив. Я заторможенно беру с фарфоровой тарелки сложенную салфетку, бездумно откладываю в сторону. В голове какой-то туман. Я не вполне понимаю, как сейчас правильно себя вести. Но после того, как он заказывает аперитивы, решаю всё же спросить. «Сергей, я думала, что вы везёте меня в студию на кастинг». Он перебивает мягким голосом. Ася, давай уже перейдём на «ты». Я хмурюсь, но он продолжает. Кастинга не будет, я договорюсь. Не переживай. Совсем не будет. Это заявление вызывает у меня первое недоверие. Да, я понимаю, что для этой роли важен типаж, но неужели меня даже текст не попросят прочитать? А вдруг у меня дикция такая, что слова не разберёшь? Сергей отмахивается. У тебя по сценарию две фразы. Даже если ты вообще по-русски бы не говорила, то поверх записали бы другим голосом. Ася, расслабься. Ты не ваш, Макар. Вот такого паренька они полгода искали. У детей его возраста или фактура, или талант редко когда находится такое полное попадание. Они ради него даже в субботу полным составом собрались. И тут же предложили контракт семизначной суммой. Я не завидую Макару, но происходящее мне нравится всё меньше и меньше. Официант выставляет на столик бокалы, но я не обращаю внимания, а смотрю на собеседника с главным вопросом. «А я? А ты?» Он снова улыбается, но теперь его улыбка не нравится мне, а настораживает. «А ты, Ася, на сцене мне показалась очень хорошенькой. Сейчас вижу, как ошибся. Ты не хорошенькая, ты настоящая красавица». У меня глаз намётанный. Я легко отличу естественную красоту от работы хирургов и вижу перед собой редкий бриллиант. Комплимент меня не радует. Я вас о другом спросила, Сергей. Макар талантлив, у него впереди море перспектив, а я... Он снова отвечает уклончиво. У тебя тоже море перспектив. Ты очень правильно сказала по поводу трамплина. «Мы с тобой только засветимся в этой проходной роли, но дальше рванем вверх. Не буду обещать на сто процентов, но в ближайший год или два я постараюсь выбить для тебя главную роль. Сейчас из хорошего ситкома можно сразу на большой экран перепрыгнуть. Ты в самом начале пути, Ася, но я как профессионал этот путь уже четко себе представляю». В Полной обескураженности смотрю на его ладонь, которую он накрывает мои пальцы – Его ногти кажутся мне каким-то символом того, как сбывается главная жизненная мечта. Оказывается, она именно такая, аккуратная до тошноты, идеально отполированная и предельно понятная, если только не обращать внимание на запах гнили. Никакого запаха, конечно, нет, он существует только в моей голове, и лишь мой выбор, обращать на него внимание или нет. Убираю руку. Улыбка мужчины наконец-то меркнет, в серых глазах появляется холодок. Губы почти изгибаются, но до открытой усмешки Сергей пока не опустился. Он просто накидывает аргументов, теперь уже менее прозрачных. «Давай честно, ты просто очень красивая девушка. На этом можно сыграть, но второй Раневской из тебя не получится. И если будешь вести себя умно, то многого достигнешь». Не ты первая, не ты последняя, кто в этом бизнесе въехал только на хорошенькой мордашке. Запах гнили усиливается, и именно он заставляет меня спросить прямо. И чтобы мордашки хватило, мне надо просто с вами спать, правильно? Он морщится, как будто я его ударила, хотя голос мой прозвучал тихо и почти вкрадчиво «Ася, ну зачем переворачиваешь?» «Я ведь веду себя по-человечески. Посмотри, какое шикарное место!» Он обводит указательным пальцем круг в воздухе, намекая на дорогой ресторан. «Я ведь не ставлю тебя в положение дешёвой шлюшки, а ухаживаю, то есть по достоинству ценю тебя и твои таланты. К чему это горячка?» Про таланты сейчас очень в тему прозвучало. Я резко встаю и так уж сильно задержалась. Это надо было обсудить сразу после выхода из машины, но я так не хотела этого говнюка обидеть, что боялась что-то испортить в таком чудесном общении. Но получить первую в жизни роль через постель — это за пределами всех моих ориентиров. Если с этого начинается моя карьера, то лучше ей вообще не начинаться. С точки зрения морали даже стриптизершей быть честнее». К пилону девочек подпускают только после серьёзного отбора. Не умеешь танцевать — не пройдёшь, хоть сто раз с начальством переспишь. Репутация заведения важнее прихотей. «Сядь на место!» Его голос звучит настолько холодно, что я от неожиданности замираю. Сергей смотрит снизу мне в глаза и повторяет тише. «Сядь на место, Ася, и прекрати уже выпендриваться!» Не думай, что ты какая-то особенная, и только ради тебя мир перевернется и начнет осыпать серпантином и золотыми монетами. Хотя сама ты для этого ничего не сделала. Представляешь, сколько таких же красивых пустышек, как ты. Дай-ка угадаю твою историю. Приехала откуда-то с глубинки с мечтой стать актрисой, а в Москве уже выяснила, что никто тебя с распростертыми объятиями не ждет. На театральное хрен пробьёшься из-за конкурса. На кастингах тебя обходят договорницы или девчонки хоть с каким-то съёмочным опытом. Возможно, сунулось куда-нибудь в вуз, чтобы перед мамой оправдаться, а там выяснилось, что нужны мозги, а не хорошенькая личико. Таких не сотни даже, тысячи. Но только перед единицами открывается настоящая возможность. Не прохлопай её. Оцени, а тебя чуть ниже даже не подумал бы тратиться на роскошные свидания. Обработала бы прямо в офисе и побежала счастливой кошкой подписывать контракт. Он в чём-то прав. Но в остальном серьёзно ошибся. Да это не так уж важно. Беру аперитив и с удовольствием плещу в его морду. Убегаю, пока Сергей истошно орёт, растеряв весь свой лоск. Стоит ли говорить, что обратно я еду совсем не в том настроении, в каком пребывала утром? Я не плачу, я раздавлена. Мой отец так вопил против актёрства, как будто точно знал, что именно в такую историю я и вляпаюсь. Накаркал или пророчил? Владимир возвращается после рабочего дня и первым делом спрашивает, выставляя пакеты на стойку. «Ну, как собеседование?» «Нормально», — отвечая сухо. Я отказалась от роли. «Почему?» Он замирает. Гонорар оказался не маленьким, а маленьким до смешного, и график съёмок пересекается со спектаклями. Не собираюсь подводить Ольгу из-за такой ерунды. Я придумываю эту ложь на ходу, за секунду решив поступить так. Почему-то твёрдо уверена, что, узнай Владимир правду, уже завтра Сергея найдут покалеченным, если вообще найдут. И он верит, обескураженно качая головой. «А пацанчик ваш как же? Вы теперь без него выступать будете?» Я не знаю, каковы теперь планы у Макара, потому просто отговариваюсь. Не знаю, но у него главная роль. Возможно, под его расписание они как раз подстроятся. В моём случае даже обсуждать не будут. Владимир обходит стойку, зачем-то прижимает меня к себе и целует волосы, успокаивая, хотя я вряд ли выгляжу расстроенной. Ну и хрен с ними. Ещё будет куча вариантов. Мы вместе ужинаем, как давно заведено. Владимир шутит и пытается меня отвлечь. Видимо, так в его глазах выглядит поддержка. Наверное, именно так и поступил бы на его месте любящий человек. Он не нагнетает обстановку, не критикует моё решение, а просто без вопросов присоединяется к нему. И вдруг я чётко понимаю нечто важное. Сергей мне показался похожим на Жорика, но на самом деле у него намного больше общего с Владимиром. Жорик... Красивый балбес, который очаровывает женщин своей беззаботностью и лёгкостью характера. Он завоёвывает их, а не заставляет быть с ним. Сергей просто-напросто использовал своё положение в желании затащить меня в постель. А разве Владимир не делал нечто похожее из-за того же самого мотива? Разве не он мне угрожал, что загонит меня в тупик, если уйду из его дома?» От Сергея мне хочется болевать, а Владимир вызывает ответное влечение, хотя разница между ними микроскопическая. Она заключается только в моём отношении. Хорошая моя, всё в порядке? Он вдруг смотрит пристально. Ты почему так странно на меня смотришь? Равнодушно пожимаю плечами и возвращаюсь к еде. На этот раз мексиканской. Скажи спасибо, что вообще ещё на тебя смотрю. Не понял. Я успел испортить о себе впечатление, когда даже рядом не пробегал. Да и дай, и пойдём заниматься. Я сегодня снова познала важность учёбы. Он не давит и не настаивает. Должно быть, списывает моё плохое настроение на сегодняшнюю неудачу. Но когда-нибудь мне придётся ему отказать, как раз для того, чтобы увидеть, как он на тот отказ отреагирует. Он мне слишком сильно нравится. Во время вчерашнего танца я была на волоске от того, чтобы влюбиться. Но ни одно чмо из категории «продюсер Серёжа» любви не заслуживает».